Глава 11. Мы всё-таки опаздываем. Одеваемся в попхахах, не успеваем позвонить родителям и спускаемся на минус первый этаж, где располагается ночной клуб почти в половину двенадцатого. Я цепляюсь за Сашку, в его силе отчаянно стараюсь найти оправдание своей слабости, но получается из рук вон плохо. Тепло его ладони, обычно согревающее и успокаивающее, уже не способно унять мою нервозность. Чем ближе мы подходим к клубу, тем туже сжимается узел в животе, тем сильнее разрастается ком в груди, и явственнее немеют кончики моих пальцев. Я понимаю, что этот праздник превратится в испытание. Мне не просто находиться рядом с Даниилом Благовым в течение нескольких минут. Поэтому я не представляю, как выдержу новогоднюю ночь. в непосредственной близости от этого невозможного человека. Атмосфера в клубе искрится бесшабашным весельем. В глазах ребит от мишуры, огней, красивых платьев и улыбок. Я чувствую, как по спине ползёт холодный пот. Мне одновременно хочется сбежать, но ещё сильнее хочется остаться. И эта двойственность собственных ощущений полностью сбивает меня с толку. Я растеряна, но послушно иду вслед за Сашкой к самому большому и шумному столу, за которым расположилась наша компания. Из-за крепкой Сашкиной спины изучаю собравшихся. Все в сборе. Все. Нет только благва. Понимаю, что должна бы испытывать облегчение, но вместо этого захлёбываюсь непонятной тревогой. В груди колит, когда я думаю, что Веры тоже нет на месте, но потом замечаю её рядом с Алиной. Я отказываюсь вникать в причины, почему меня радует то, что они с благовом не вместе. Мне не до этого. Какофония собственных чувств просто разрывает меня на части. Когда приветствия и поцелуи остаются позади, я занимаю своё место за столом. Слева от меня сидит Саша, справа Лена. Они словно защищают меня с двух сторон, но я не чувствую себя в безопасности. Механически киваю в знак благодарности, Когда Костя вручает мне бокал шампанского, вместе со всеми пью, когда Сергей произносит тост. Я здесь, но мои мысли далеко. Глаза бегло сканируют зал в попытке отыскать знакомую фигуру. Где он? Неужели уехал? Почему именно сейчас? Еда на столе не вызывает у меня аппетита, хотя я толком не ужинала. Чувствую себя как на иголках, не могу пить. остаюсь глуха к оживлённому разговору друзей делаю вид, что больше всего меня интересует ведущий, который появляется на сцене, только чтобы избавиться от необходимости общаться со своим парнем и подругой в голове пульсирует только одна мысль: почему он даже не намекнул, что уезжает пытаюсь убедить себя, что всё это не имеет значения, что всё к лучшему, что мы чужие люди и абсолютно ничего не должны друг другу Но внутри обжигающим ядом разливается предательское и совершенно иррациональное ощущение, будто мне что-то обещали, а потом отняли. Погружённая в свои переживания, я вздрагиваю от неожиданности, когда сумочка, лежащая на коленях, начинает вибрировать. Достаю телефон и смотрю на экран, с которого мне ласково улыбается мама. Из-за грохота музыки я не могу расслышать ни слова из того, что она говорит. Саш, я выйду на секунду. Говорю ему на ухо, вставая из-за стола. Мама звонит. Я с тобой. Он поднимается следом за мной. Позвоню своим. Мы выходим в празднично украшенный холл, и я набираю номер родителя, разглядывая затейливо украшенную ёлку. Мира, доченька. Привет, мам. Губы сами собой растягиваются в улыбке, когда я слышу родной голос. С наступающим. Прости, что раньше не позвонила. Как ты себя чувствуешь? И тебя с наступающим Новым годом. Шибечит мама. Чувствую себя отлично. Малыш не даёт скучать. Он решил, что мой живот это игруша для битья. Молотит круглые сутки. Ауч, очень больно. Не больнее, чем когда меня тискает твой отец, смеётся мама. Не волнуйся за меня. Вы сейчас где? В ночном клубе в нашем отеле. Помнишь, я говорила, что тут будет грандиозная вечеринка? А вы? Дома, как и планировали. К нам заезжали Игорь со Светой, но уже уехали. Внезапно перед моими глазами появляется отчётливая картинка нашей уютной гостиной. Накрытый стол, яркие языки пламени в камине, ёлка, украшенная старинными игрушками, улыбка мамы, поддержка папы. Сердце сладостно сжимается, и я понимаю, как сильно мне не хватает родителей. Мам, я так соскучилась, произношу на одном дыхании. Солнышко, мы тоже. Папа вспоминает о тебе ежеминутно. А где он, кстати, висит на телефоне? Вздыхает мама. Та сделка, ради которой он ездил в Питер, накануне твоего отъезда на грани срыва. Он злится, ругается. Но ты же знаешь, какой Влад упёртый. Ни за что не отступит, особенно в борьбе с Благовым. При упоминании этой фамилии мой желудок сжимается болезненным спазмом. Вот ещё одно напоминание, почему мне нельзя даже думать о Благове младшем. Мы ещё немного болтаем с мамой, потом она передаёт трубку освободившемуся отцу. Он корот так и откровенен. «Мирослава, так соскучился, что уже сто раз пожалел, что отпустил тебя. И не говори мне, что ты уже взрослая». Обрывает он мой так и не сорвавшийся с губ протест. «Для меня ты всегда будешь моей малышкой. Никто там тебя не обижает?» «Пап, я тоже скучаю. У меня всё прекрасно. Ты же знаешь, я умею за себя постоять». Знаю, признаёт он со вздохом. Просто мне всё ещё сложно принять факт, что ты так быстро выросла. Я люблю тебя, пап. И я люблю тебя, дочь. Нажимаю на отбой и ищу глазами Сашку. Он разговаривает по телефону, разгуливая взад-вперёд по холу. Его беседы явно проходят на повышенных тонах. Он отчаянно жестикулирует и хмурит брови, но когда замечает на себе мой взгляд, прикрывает динамик рукой и бормочет: мой отчим. А потом выразительно смотрит на свои часы. Возьми нам шампанского. Отчим Сашки его спортивный агент. Разговоры с ним всегда в приоритете, даже если до Нового года остаётся 15 минут. Поэтому я киваю и возвращаюсь в клуб в одиночестве. Раньше других меня замечает Лена. Она встаёт с дивана и движется ко мне. Не хочешь потанцевать минутку? Я отрицательно мотаю головой. Давай чуть позже. С тобой всё в порядке? спрашивает подруга, пристально разглядывая меня. Вымученно улыбаюсь и беру её под руку. Вместе мы возвращаемся к столу. Костя тут же наполняет наши бокалы, чтобы проводить старый год. Мелодичный звон бокалов ласкает слух, но я начинаю нервничать, потому что Сашка никак не возвращается. Когда до 12:00 остаётся всего 5 минут, я не выдерживаю, срываюсь с места и иду на поиски своего парня. Отчим-отчимом, но это не лезет ни в какие рамки. Я не успеваю выйти из клуба, как вдруг чья-то рука властно обхватывает меня за талию. В первое мгновение я думаю, что это Сашка, но быстро осознаю свою ошибку. Эта рука чужая, и мои ощущения совсем другие. Тёмными волнами расходится по коже. Это Даниил, и я точно знаю. Чувство В мозгу яркой молнией вспыхивает неконтролируемая радость, но я быстро подавляю её. Открыть тело контролировать сложнее. Тонкие волоски на моей шее и руках становятся дыбом. Из живота наполняется теплом, а сердце стучит как после марафона. Что тебе нужно? шепчу я, оборачиваясь, всё ещё ощущая тяжесть ладони Благого на своей талии. Всего лишь скрасить твоё одиночество. Отвечает он, склонившись к моему уху и слегка касаясь его губами.